Глава одиннадцатая. Семь звезд, семь гробов. Я присмотрелся к тени. В первые мгновения голова ее была опущена, но потом тень медленно выпрямилась. Голова была огромной, шире, чем плечи существа. На меня нахлынула волна страха, такого сильного, что не выразить словами. Волосы встали дыбом, я зарал. о Демон! Все повернулись ко мне. Я не мог остановиться и и стошно кричал, показывая на тень. К тому же я наконец увидел того, кто отбрасывал эту тень. Это было чудовище с огромной головой. Оно держало в руке странное оружие, а его голова в полумраке я даже не мог представить, что это может быть за монстр. Молчун направил на существо свет своего фонаря, и мы увидели истинное лицо чудовища. словно на голову обычного человека надели глиняный горшок. Вот же зараза! Мой безудержный страх перерос в столь же неудержимое негодование. Это был человек с глиняным горшком на голове и с фонариком в руках. В горшке были две дыры, откуда мерзко поблескивали глаза. С одной стороны, все были смущены, потому что испугались обычного человека. С другой стороны было неясно, друг это или враг. Я все еще испытывал отголоски накатившего на меня ужаса, и мой разум не мог реагировать на события объективно. Наконец пан Зы выругался: "Ого, неведомая ёбаная хуйня! И я ее сейчас застрелю!" А он потянулся к обрезу. Парень с горшком на голове, кажется, понял, что умудрился нас обидеть, взвизгнув: "Мамочки!" И быстро побежал в тот проход, по которому мы только что пришли. Однако Паньзы до неприличия быстр. Он поднял обрез и одним выстрелом разбил горшок, оставив лишь ободок на шее убегающего. Тот в е р е щ а л на бегу: "Сука, смерти не боишься? Погоди и дай мне только вернуться, я отправлю тебя к пратцам!" Крича так, он бежал, словно его ноги были смазаны маслом, и вскоре исчез в о тьме. Молчун, настороженно глядя вслед убегавшему, сказал мрачно: "Мы не можем позволить ему пройти туда, откуда пришли. Если он дотронется до саркофага, то умрет". Сказав это, он вытащил из чехла меч и, позабыв о фонаре, исчез в темноте следом за сбежавшим возмутителем нашего спокойствия. Паньзы хотел бежать следом, чтобы помочь, но дядя остановил его. Поздно, но ты можешь помочь мне здесь. Сходи и осмотри каменные уши. Выясним, откуда он появился. Я поспешил к боковой каморке справа и угадал. Лаз был вырод в стене именно там. В углу каморки стояла свеча, которая еще горела, озаряя все слабым зеленоватым светом. Я удивленно хмыкнул. Оказывается, этот парень тоже вор. На земле обнаружилась сумка, а в ней нехитрые инструменты, пара батареек и карта этой гробницы. Она была нарисована слишком схематично и небрежно, но я сразу узнал на плане семь квадратов, изображавших гробы в соседней камере. По краям плана было множество разных заметок, написанных коряво, местами неразборчиво. особенно бросались в глаза большой вопросительный знак и самые крупные иероглифы подозрительные гробы расположенные форме семи звезд напряжение не отпускало меня мне казалось что эти гробы в таком порядке я уже где-то видел стоило мне задуматься об этом как я вспомнил записи моего деда Я видел описание этого места. Там было написано, что во всех гробах, кроме одного, спрятаны ловушки. Механизм ловушек дед не описал, но уточнил, что открыв неправильный гроб, можно погибнуть. Видимо, тот иностранец, что сейчас п о к о и т с я в одном из гробов, считал, что сокровища есть в каждом из них, и немного ошибся. Может быть, сбежавший от нас человек был напарником погибшего. Я решил, что имеет смысл обсудить мои выводы и найденную карту с дядей. Вернулся в главную камеру и обнаружил, что остался один. Среди гробов никого не было, лишь оставленный фонарь горел чуть ярче, чем когда мы спустились в гробницу, и теперь отлично освещал все вокруг. Но мой третий дядя и Панкуй ушли. Я заглянул в каменное ухо напротив, рассчитывая найти их там. но не увидел никого, подняв фонарь повыше, я позвал дядя третий дядя. предположить, что они спокойно оставили меня одного и ушли, я не мог. значит с ними что-то случилось. вокруг была полная тишина, ни звука ни шороха. даже если случилось нечто ужасное, паньзы достаточно опытен, чтобы дать остальным время хотя бы на помощь позвать. Но кроме эха я не услышал какого-либо ответа. Тусклый свет в большой и темной гробнице, семь холодных гробов, мертвец в одном из них — все это вернуло меня к реальности. Я вдруг вспомнил, что не дауму, я не могу оставаться в гробнице один, даже если тут нет никаких монстров, мое воображение легко сможет меня добить. Я снова закричал, отчаянно желая, чтобы кто-нибудь ответил мне, но вокруг была все та же глухая тишина, а фонарь в моей руке вдруг вспыхнул, словно собирался погаснуть. Холодный пот катился по моему лицу, мысли начали путаться. В такой тишине можно было бы через какое-то время прийти в себя и собраться с мыслями. Но, к сожалению, я вдруг услышал, как щелкнула каменная крышка гроба. Я не мог определить, из какого именно гроба шел звук. У меня закружилась голова, сердце застучало в горле. Я отступил к стене. Свет сбоку з а м е р ц а л н е ровно. Я обернулся и увидел, что эта свеча в каменном ухе вспыхнула и тут же погасла. Я вздохнул и подумал с обидой. Вроде же... Ничего плохого не сделал, так чего ж хозяин гробницы так со мной поступает? Потом я снова посмотрел на открытый гроб. Труп там уже сидел. Изменяя свою позу, он приподнимал и труп, и иностранца. Теперь оба мертвеца сидели вместе, словно в обнимку. Хорошо, хоть на меня не смотрели. внимательно их рассматривать я не осмелился, зажмурился, пошел к каменному уху, еле-еле передвигая дрожащие ноги и спрятался там. Мой дед писал в своих заметках, что мужество можно тренировать, надо всего лишь поверить, если что-то видишь, значит этого нет. Я старался сделать именно так. В противном случае, если я буду смотреть на тысячелетний труп в главной камере, то не смогу думать о чем-то кроме него. Я поставил фонарь в угол, стараясь, чтобы свет не проникал наружу, и занялся осмотром сумки сбежавшего вора. Там нашлось несколько галет и бумажки, заполненные множеством иероглифов и схем. Похоже, все самое важное этот человек забрал с собой. Свет не проникал наружу, там было темно, и я не знал, что делают мертвецы. Если они дальше будут только ложиться и садиться, тренируя пресс, то меня это не беспокоит. Но я не знаю, что делать, если они пойдут сюда. В это время из лаза п о т я н у л о с к в о з н я к о м и я тут же в о с п р я н у л духом. Я был прав, этот проход должен вести наружу или в какое-то другое место. Куда бы он ни вел, все будет лучше, чем здесь. Я нацарапал отметку на краю лаза, чтобы третий дядя увидел ее, когда вернется. Так он сможет понять, что я пошел этим путем. Затем взял фонарь, забрал брошенную вором сумку и полез в проход. Пока я полз, вспоминал, чему меня учил в детстве дедушка. Что такое древний круг? Гробницы Цинь в горах, гробницы Хань в низинах. Девять раз не глубоко, один раз сильно. О, нет, это совсем не к месту. Я отряхнул головой, соображая, как мало ценного в ней отложилось. Еще раз осмотрел лаз, по которому полз. Он не выглядел ни круглым, ни квадратным. Мне стало интересно. Если человек с горшком на голове вырыл лаз недавно, то должен был выбивать камень, пробираясь в каменное ухо. Тогда почему мы не слышали этого звука? Или он вырыл проход раньше? Или этот лаз вырыл кто-то еще? Сделать окончательный вывод самостоятельно мне было не под силу. Пройдя еще какое-то расстояние, я обнаружил, что проход раздваивается. Обе ветки лаза вырыты совершенно по-разному. Значит, их прорыли две разные группы людей, возможно, даже в разное время. Недолго думая, я решил выбрать любую дорогу из двух, не рассуждая, какая из них ведет наружу. Чтобы не заблудиться, я снова сделал отметку на выбранном ответвлении прохода и полез туда. В это время я уже с нетерпением мечтал о г л о т к е свежего воздуха и свете яркой луны, а еще лучше, если бы я вылез из гробницы и увидел костер. Люди, сидящие возле него, увидели бы меня и вытащили. Мне бы позволили залезть в палатку, накормили нормальной едой, дали выспаться, а затем третий дядя с друзьями найдут меня, и мы вместе отправимся домой. Я так устал. Пусть другие сражаются с н е ч и с т ь ю всю жизнь. Это же блядство форменное. Я впервые в жизни спустился в гробницу и куда ни сунься, везде дзум-дзы, двигающиеся трупы. Даже передохнуть некогда. Возвращаясь к своим мечтам, я подумал, что лучше всего, если у костра будут женщины. Тогда одна из них положила бы голову мне на плечо или еще что-то сделала в этом роде. Такие фантазии оказали весьма мотивирующее действие. Я стал двигаться быстрее и вскоре увидел свет огня впереди. Я был вне себя от радости. т е м н о т а вокруг меня словно р а с с т у п а л а с ь как бледнеет т е м н о т а перед рассветом. Я зашагал, забыв об усталости, и наконец просунул голову наружу, желая вдохнуть свежий воздух. Я был в шоке. Чем больше была надежда, тем сильнее будет разочарование. Передо мной был проход, точно такой же, по которому мы пришли в главную гробницу. Кажется, строение этой гробницы очень сложное. Я проклинал всех и вся, освещая фонарем место, куда я попал. ч у в с т в у я себя полным дураком, осматриваясь, думал, может ли это быть тот самый лаз, который шел из каменного уха. Неужели найденный нами лаз закольцован? Поначалу мы-то думали, что вырвший ы лаз пытался найти выход из гробницы, но я был в растерянности и не мог понять цель тех, кто вырыл этот лаз. Примечание переводчика: входы в древние гробницы имели округлую форму. Девять раз не глубоко, один раз сильно. Это фрагмент из древнего текста, посвященного сексуальным практикам. Глава двенадцатая. Дверь. Я вспомнил, что в сумке напугавшего нас вора было много бумаг с чертежами и набросками. Возможно, там я смогу найти какие-то зацепки. В тот момент я был бы рад любым подсказкам. На первом листке я узнал помещение с гробами в порядке семизвезд, а позади нее на схеме тот саркофаг с монстром, которому к л а н я л с я Молчун. Искать выход там, на мой взгляд, было бессмысленно и опасно. Я сел на землю, разложил бумаги, стараясь понять точный план гробницы. Похоже, один из чертежей был сделан еще до того, как незнакомцы проникли сюда. Под схемой было очень много записей, в том числе о присутствии в гробнице Сюэши. Но ничего важного и конкретного для себя я там не увидел. Все записи были сумбурные, некоторые слова мне были н е п о н я т н ы Похоже, писавший много думал о том, как обойти ловушки в гробнице. Интересно, смог ли он реализовать свои задумки? Среди бумаг я нашел еще странный набросок. Там было изображено существо в странной позе, словно оно исполняло причудливый танец. У него были клыки и когти, конечности напоминали руки скелета, а вот формой оно походило на дерево. Я перевернул карту, вдруг что-то найдется на обратной стороне. Наконец я увидел хоть что-то значимое и конкретное — подробная схема гробницы, мелкая. словно ее срисовывали с высоты птичьего полета. Я сразу узнал главную гробницу, семью гробами, затем нашел камеру с пугающим саркофагом. Никаких пометок об этом месте не было. Наверное, рисовавший схему, там еще не успел побывать. На схеме я также обнаружил и тот проход, по которому добрался сюда. Разветвление тоже было четко обозначено. А еще я понял, что идти по другому пути смысла не было. На схеме эта ветка заканчивалась словом "завал". Все было предельно ясно, а мои мечты выбраться наружу с помощью найденного лаза бесповоротно разбиты. Я взглянул на схему еще раз. Кое-что там показалось мне странным. Слева от того места, где я стоял, была нарисована еще одна камера, и проход к ней обозначен тонким пунктиром. Но за моей спиной не было никакого прохода, только сплошная стена. Может, за этой стеной есть какой-то секретный проход? Внимательно осматривая стену, я пытался вспомнить записки моего деда. Там он о п и с ы в а л дверные конструкции настолько хорошо скрытые, что сливались со стенами, чтобы скрытые механизмы таких дверей могли сохранять свою функциональность на протяжении тысячелетий. Для их создания использовали качественный камень и ртуть. Наружная часть механизма, открывающего дверь, должна быть плоской. Камни стены были покрыты надписями и ничем не отличались друг от друга. Но среди них должен быть тот, что открывает дверь. Он должен быть подвижным. А схожесть камней логична. Секрет должен быть хорошо замаскирован. Следуя за своими мыслями, я наклонился и осмотрел камни у самой земли. Мне показались подозрительными некоторые из них. Я нажал на камень, но ничего не случилось, хотя он от моего нажатия чуть сдвинулся. Я нажал посильнее, снова ничего не произошло. Тогда я собрался силами и ударил по камню. Послышался тихий скрежет. Я полагал, что как в зарубежных фильмах откроется проем или обозначится дверь в стене, поэтому, когда пол п о д о м н о й исчез, я был к этому совсем не готов. Я просто провалился вниз. Это же не скрытая дверь, это явная ловушка! Я орал благим матом, падая и предполагая самое худшее. Откуда мне знать? Может быть, там внизу торчат стальные штыри, и я лечу прямо на них. Это похоже на искры от кремня. Прежде чем я закончил думать о своей безвременной кончине, я грохнулся на пол. Хорошо, что не убился насмерть. Фонарь в моей руке ударился о землю, батарея вывалилась из него и свет погас. в о ц а р и л а с ь кромешная тьма. А ведь в этой ситуации фонарь был так же важен, как и моя жизнь. В этой гробнице нет других источников света, кроме наших фонарей. Если фонарь сломался, это тупик. Я на ощупь попытался как можно скорее найти фонарь, рассчитывая, что выпавшая батарейка будет где-то рядом. По звуку я примерно знал, где они упали. Скорее всего... Слева от меня. Я протянул руку в ту сторону и внезапно понял, что держу чью-то холодную ладонь. Примечание переводчика. Раз важно долголетие ловушки, речь о рычаге. Задевается пробка, ртуть выливается и неуравновешенный более камень опрокидывается. Сложно сказать, какое отношение к дверным механизмам имеет ртуть. Возможно, китайские древние мистики использовали ртуть для создания механизмов, считая ее веществом оберегом, как древние египтяне. Или же речь идет о ртутных красках, обладающих защитными свойствами в силу своей антибактериальной активности. Но использование в гробницах магических свойств ртути настолько популяризировано ц и н ь ш и х у а н д и что стало уже визитной карточкой книг о гробницах, как копыта черного осла, д з у н з ы и свеча в углу гробницы. Глава 13. 0.22.00.059. Я закричал и машинально отдернул руку. п р и к о с н о в е н и е к чему-то невидимому в полной темноте всегда немного пугает, но сейчас я чувствовал, что владелец этой руки должен быть мертв, потому что рука была очень холодная и распухшая, а главное, неподвижная. Тут я вспомнил, что в карманах еще оставались спички и запалы. Какое-то время я был занят добыванием огня. При свете запала я смог рассмотреть мертвеца. На его животе была огромная рана, а вокруг нее множество жуков-трупоедов. Черные спины их отливали синим, и каждый был размером с мою ладонь. Время от времени изо рта и глазниц выползали такие же жуки, только размером поменьше. Меня с т о ш н и л о Этот человек... Кажется, был мертв уже неделю или около того. Вероятно, он стал жертвой одного из недавно посетивших дауму, может быть, даже того, за которым погнался Молчун. А может, он умер здесь, потому что попал в ловушку и не смог выбраться. Раздумывая об этом, я спешил найти батарейку от фонаря, потому что запал должен был вот-вот погаснуть. Наконец, батарейка нашлась, фонарь заработал. Я почувствовал облегчение, ведь продавец сказал, что эти фонари выдерживают падение с высоты более трех метров. Соврал. Я смотрелся, но ничего полезного не увидел. Обстановка была у д р у ч а ю щ е простая: квадратная комната, подвал, каменные стены неправильной формы с многочисленными отверстиями. Кажется, это была система вентиляции, потому что из этих темных дыр, ведущих непонятно куда, время от времени тянуло сильным сквозняком. Я немедленно осмотрел тело. Это был мужчина лет сорока. Рана на животе казалась смертельной. Одет он был в камуфляж. В карманах что-то было. Я достал бумажник с деньгами, квитанцию от камеры хранения. Осмотр одежды тоже ничего не дал. Я обратил внимание лишь на пряжку ремня. С обратной стороны была припаяна стальная пластина с выгравированной строкой цифр 02200059 и больше ничего, что могло бы установить его личность. Бумажник я убрал в карман, надеясь изучить его, когда сам выберусь. Архитектурный стиль этого помещения напоминал древние гробницы династии з а п а д н о я Джоу. В которых часто встречались секретные выходы наружу. Маловероятно, что сбежать из гробницы пытались те, кто попал сюда позднее. Вероятно, это запасной выход, сделанный мастерами, создававшими гробницу. Дорога наружу. В древние времена, особенно в период сражающихся царств, все строители гробниц аристократов оставались в гробнице навечно. их либо травили, приносяв жертву, либо за живо хоронили вместе с хозяином. Однако многие мастера были не столь н а и в н ы чтобы добровольно становиться жертвой. Они заранее создавали секретные проходы, чтобы потом потихоньку выбраться. В свете фонаря я увидел очень узкую дверь с одной стороны стены, которая была довольно высоко над полом. Снизу к ней шла деревянная лестница, но она была слишком ветхая. Я прикинул высоту. Допрыгнуть у меня не получится. И тут я увидел лицо человека, приоткрывшего двери наверху и заглядывающего в подвал. Я был вне себя от радости, когда узнал его. Паньзы, это я! Он заметил меня, но вместо того, чтобы обрадоваться, чуть не свалился вниз. А выражение лица у него было такое, словно он увидел нечто ужасающее. Я был крайне удивлен, когда увидел, что Паньзы внезапно вынул обрез и направил ствол на меня. Беспомощно глядя на него снизу, я удивлялся, как Паньзы мог обращаться со мной, словно перед ним Цунцзы. Не теряя надежды, я снова крикнул: "Это я, Паньзы! Какого хрена ты делаешь?" Но паньзы, словно не слышал меня, раздался выстрел, звук которого в этом подвале был оглушающим. Пуля просвистела мимо моего уха, не знаю, куда она попала, но мне в затылок плеснуло чем-то вонючим. Я резко обернулся и увидел большого жукату р поеда, размазанного пулей по стене. Еще несколько слабо шевелились, подыхая. Однако те, кто еще были живы, забрались на потолок надо мной и мельтешили всего в д е с я т к и сантиметров от моей головы. Я просто хотел отойти в сторону, подальше от этих больших жуков. Вдруг два самых крупных сорвались вниз, словно их вытолкнуло с потолка пружиной, и пролетели прямо перед моим лицом. Следом п р о с в и с т е л а пуля. И насекомые взорвались прямо в воздухе, окатив меня мерзкой жижей. Я услышал крик Паньзы: "У меня патроны кончаются! ч ё р т ты л ы с о вот ы стоишь с т о л б о м как вкопанный! Вылезай!" Рядом с Паньзы я почувствовал себя более уверенно, повернулся и побежал к выходу. Он выстрелил еще раз или два. К этому моменту я был уже у стены с дверью. Оставалось только запрыгнуть и схватить его протянутую руку. К счастью, каменная кладка была очень грубой, с множеством впадин, куда можно было поставить ногу. п а н ь з ы вытянул меня наружу, но прежде чем я встал на ноги, он просунул ствол обреза у меня между ног и снова выстрелил. Отскочившая гильза больно ударила в пах, и я зарал, о чуть не теряя сознания. Чтоб тебя, ты меня кастировать р хочешь? п а н ц ы выругался. Конечно, бля, судьба твоего мужского достоинства сейчас важнее всего. Я вспомнил о своем фонаре. В руках его не было. Я заглянул в подвал и увидел, что включенный фонарь лежит на полу, освещая к о п о ш а щ у ю с я прорву жуков. Сверху они были похожи на шевелящийся голубоватый ковер. Откуда их столько повылезло? Я поинтересовался у паньзы, сколько у тебя патронов. Он сунул руку в карман и горько улыбнулся. Всего один остался. Здорово, правда? Его слова сопровождал противный писк жука, который уже выбрался на каменную дорожку и направлялся к нам. В конце концов, паньзы был солдатом и умел находить выход из любой ситуации. Он перехватил обрез за ствол и, с п о л ь з у я деревянный приклад в качестве молотка, сбивал жуков и отбрасывал их ногой в сторону. Но это не решало проблему, потому что трупоедов было слишком много. Мы отчаянно били и отбрасывали их, но мерзкие насекомые все ползли и ползли. Некоторые уже забрались на нас и вцеплялись своими зазубренными лапами в кожу. Надо уходить, обратился я. С таким количеством нам вдвоем не справиться, Паньзы спросил. Куда идти? Я указал за спину и сказал: тут должен быть выход. Посмотри на этот туннель, он определенно использовался мастерами древних гробниц для побега. Если пойдем этим путем, определенно сможем выбраться. Паньзы выругался. Надо же, умник какой нашелся. Ты думаешь, все, что написано в книгах, правильно? Я пришел оттуда, говорю тебе, это чёртов лабиринт, по которому я блуждал, пока сюда не добрался. Думал, что выход за этой дверью, а теперь я не знаю, куда идти. Я был удивлен, не мог же я ошибиться. Но сейчас некогда было рассуждать. Жуков становилось всё больше и больше. Я крикнул. Лучше снова блуждать там, чем кормить собой этих тварей здесь. В это время раздался звук осыпающейся кладки, и кто-то свалился из секретной двери наверху, так же как я раньше. Его падение на какое-то время распугало жуков внизу. Человек, проклиная все и всех, поднялся. О, моя задница! Что за дверь? Почему она открылась так внезапно? Он посветил вокруг фонариком и взвизгнул: "Какого чёрта тут так много жуков? Мы пригляделись, а мир оказывается действительно тесен. Разве это не тот вор, который напугал нас в камере семизвездными г р о б а м и Жуки довольно быстро опомнились. Упавший был довольно силен. Он использовал фонарь, сбивая трупоедов одного за другим, но это было бесполезно. Они уже карабкались по его спине, он верещал, как хряк на бойне, пытаясь дотянуться рукой за спину и снять н а з о й л и в ы х тварей. В этот момент паньзы достал все запалы, которые у него оставались, поджег их и спрыгнул вниз. Я даже не успел остановить его. Он кувырком преодолел небольшое расстояние до вора и встал рядом с ним. Жуки испугались огня и отступили. но долго это продолжаться не могло, запалы и так горят недолго, а резкие движения паньзы только ускорили горение. Он крикнул мне: "У тебя должны быть еще несколько". И правда, запалы нашлись в кармане. Я опустил голову, собираясь духом. Чертов слабак, хватит трусить, паньзы ведь смог. И я прыгнул. Но, к сожалению, моя физическая подготовка оставляет желать лучшего. Сам я упал лицом на землю, а несколько запалов вывалились из рук и оказались в самой куче трупоедов. Паньзы ругался безбожно: "Чтоб твои предки в гробах перевернулись! Ты смерти моей хочешь!" Я поспешно встал и подбежал к ним, с оставшимися запалами в руках. От огня несколько трупоедов загорелись, остальные некоторое время опасались подбираться к нам близко, но по мере того, как огонь угасал, жуки становились смелее и подбирались ближе. Я судорожно сглотнул и подумал: похоже, мы тут серьезно застряли. Глава четырнадцатая. Молчун. Парень откашлялся, товарищи. Похоже, нам суждено часто встречаться, и кажется, мы все скоро встретимся с товарищем Марксом. Я толстяк, ничего не боюсь, но не ожидал, что умру именно так. На нем был черный костюм с капюшоном, поэтому в темноте рассмотреть его фигуру было сложно. Я присмотрелся, оказалось, он действительно был довольно тучный мужчина. Не думал я, что люди такой комплекции могут быть м о д з ы н ь Паньзы выругался, толстяк м у д и л а откуда ты взялся, прибить бы тебя. Я смотрел, как огонь запало, в с л а б е е т и сдавленным от волнения голосом сказал: "Вы, ребята, придумайте что-нибудь, иначе неважно, кто кого встретит и прибьет, но насекомые точно воспользуются отсутствием огня." Паньзы огляделся, передал обрез толстому мужчине, а мне оставшиеся запалы и сказал. Надо было с самого начала поджечь одежду, а потом уже использовать запалы. Их огонь слишком слаб и горят они недолго. Сделаем так: я считаю до трех и ухожу в противоположную сторону, чтобы отвлечь жуков, а вы изо всех сил бежите к стене и помогаете друг другу забраться. Времени вам должно хватить всем. Я двигаюсь быстрее, потому побегу сразу, как вы заберетесь. Времени терять нельзя. Прежде чем я возразил, паньзы резко прыгнул в сторону и оказался в самой гуще жуков. Те сразу активно зашевелились и потекли рекой в его сторону, а перед нами действительно расчистился путь. Я пытался броситься следом, чтобы помочь ему, но толстяк перехватил меня и приказал: "Поднимайся". Он побежал вперед, таща меня за собой. Опираясь на его плечи, я забрался наверх. Потом протянул руку и помог ему. Когда я посмотрел вниз, Паньзы был весь покрыт трупоедами и катался по земле от боли. Я чуть не заплакал. Толстяк крикнул ему: "Вставай, всего несколько шагов, быстрее!" Но Паньзы не мог этого сделать. Возможно, он нашел бы силы, будь жуков поменьше, но они забрались даже ему в рот. Он несколько раз пытался встать, но эти трупоеды всей своей массой опрокидывали его на землю. Я не ожидал, что эти насекомые будут такими агрессивными. В конце концов панзы ь свернулся калачиком, чтобы жуки не атаковали наиболее уязвимые части тела, и только беспомощно смотрел, как мы кричим сверху, а в ответ, словно в а г о н и и постоянно мотал головой. Его лицо было полностью покрыто жуками. Я увидел, как он вытянул руку вперед и жестом показал, как спускает курок. Его рука была искусана. Я понял, он хотел, чтобы мы его убили. Толстяк не мог смотреть вниз, стиснул зубы и крикнул: «Брат, прости, если чем тебя обидел». В этот момент сверху снова раздался звук механизма секретной двери, и еще один человек спрыгнул сверху. Именно спрыгнул, а не упал. Он приземлился на обе ноги, а часть веса перенес на вытянутую руку, к о т о р ы й о п е р с я о землю, и резко выдохнул. Жуки перестали шевелиться, словно опешили, и внезапно бросились в рассыпную, как будто от этого человека исходила смертельная опасность. Эти насекомые своим появлением напоминали стремительный морской прилив, а сейчас они отступили, как вода во время отлива, и растворились в темноте отверстий в стенах. Разглядев лицо нашего спасителя, я не мог не обрадоваться. Это ведь молчун! Толстяк также удивленно вскричал: «Божечки мои, этот парень все еще жив!» Однако я, присмотревшись повнимательнее, обнаружил, что не все так ладно. Одежда его была полностью разорвана, все тело в крови. Похоже, он получил серьезные травмы. Молчун боковым зрением заметил паньзы, который уже дышал наладан, поспешил поднять. Мы поняли, что спасены, и поспешили на помощь. Один помог забраться наверх паньзы, другой Молчуну. Жизнь действительно полна чудес. Только что мы были в шаге от смерти и выжили, в, казалось бы, безвыходной ситуации. Мы хотели осмотреть раны Паньзы, но м о л ч у н отмахнулся и сказал: "Уходить надо быстрее, нас преследуют". Я не уловил смысла в его словах, а вот толстяк, кажется, понял. Он в с к о ч и л осторожно поднял Паньзы себе на спину. Я взял фонарик и пошел впереди, освещая дорогу. Мы в четвером быстро уходили вглубь каменного коридора. Я не знаю, сколько времени мы бежали, когда я перестал считать повороты и развилки. Молчун окликнул т о л с т я к а "Хватит! Коридоры здесь запутанные. Он так быстро нас не догонит". Мы остановились. Я чувствовал, что вспотел, но поспешил спросить, о чем таком они разговаривают. Молчун вздохнул, но не ответил, помогая уложить Паньзы. И верно, осмотреть его сейчас, когда есть время, самое важное. Как там его раны? В этот раз Паньзы одной повязкой не обойдется. Если забинтовать все его порезы и раны, то он превратится в мумию. К счастью, большинство травм поверхностные, однако пара ран на шее и животе внушала опасения. Похоже, эти жуки нацеливаются сразу на самые н е з а щ и щ ё н н ы е места. Я вспомнил тот труп, которого я коснулся рукой в темноте. Больше всего у него был поврежден именно живот. Молчун захватил пальцами часть брюшины, вытащил из за пояса нож и сказал: «Помогите мне удержать его». Меня накрыло нехорошее предчувствие, и я поспешил спросить: «Что ты собираешься делать?» Он уставился на живот паньзы, так мясник смотрит на свою жертву. Потом двумя странными пальцами слегка сжал края большой раны и объяснил: жук пролез в живот. Невозможно. Я подозрительно посмотрел на него, а затем на толстяка, который, удерживая за ноги п а н з ы заявил: если сравнивать ваши действия и успехи, ему я верю немножко больше. Мне пришлось д е р ж а т ь руки Паньзы. м о л ч у н ножом немного расширил рану, затем быстро погрузил пальцы внутрь, нащупал и зацепил жука и выдернул его. Все это было проделано невероятно быстро, но Паньзы продолжал дергаться и извиваться от боли. Он был настолько силен, что я с трудом удерживал его. Этот умер от удушья в животе. м о л ч у н отбросил жука. Рана слишком глубокая. Если не продезинфицировать, может быть заражение, что сейчас совсем не кстати. Толстяк вынул из обреза последний патрон и сказал: «Мы должны извлекать уроки из передового опыта американского народа и использовать этот великолепный патрон по назначению там, где он действительно нужен. Мы его распотрошим и прижжем рану порохом». Паньзы схватил толстяка за ногу и выругался сквозь зубы. Это не маленькая дырка от пули. ь к Чем ты думаешь? Хочешь мне кишки спалить? Он достал из кармана штанов связку бинтов. На них были пятна крови. Наверное, снял с раненой головы, когда кровь остановилась. Хорошо, что не выбросил, сказал он и попросил. Просто перевяжите меня, покрепче перевяжите и все. Рано-то пустяковая. Толстяк сказал: "Личный героизм нынче не в моде, товарищ. Видел я твои кишки, не пойму, чего ты так за них держишься. Но мы с молчаном прервали спор. Не надо. Если неправильно п о р о х подожжешь, действительно все внутренние органы спалишь, и тогда прямой путь на тот свет. Давай для начала просто закроем рану." Толстяк подумал и согласился. Мы поспешно перевязали п а н ц ы Затем оторвали п о л о с от моей одежды и намотали сверху вторым слоем. Паньзы было так больно, что он чуть не потерял сознание. Задыхаясь, он облокотился о стену, и я не мог сдержать волнения. Если бы я не уронил запалы, он, возможно, не пострадал бы так. В это время я кое-что вспомнил, обернулся к толстяку и спросил: "Кстати, а ты кто такой?" Толстяк собрался ответить, но молчун махнул рукой, чтобы все молчали, и я сразу услышал жуткое хихиканье, которое доносилось из прохода, откуда мы только что пришли. Примечание переводчика: Модзин – ь сокращение от Модзин ь Сяо Вэй, искатель сокровищ, в отличие от Дауму грабителей. м о д з и н ь были официальными чиновниками и даже военными, которые занимались исследованием и опустошением гробниц для пополнения казны со времен династии Хань. Глава пятнадцатая. Чушь. Толстяк поднял обрез, зарядив его последним патроном, и резко поднял кулак, предлагая молчану вступить в бой с тем, что приближалось из темноты. но молчун отмахнулся, не соглашаясь, и приложил палец к губам, советуя нам помалкивать. Сам он одной рукой прикрыл рот паньзы, а другой выключил фонарь. Сразу же вокруг нас воцарилась абсолютная тьма и тишина, которую, кроме ужасающего, булькающего хихиканья, н а р у ш а л лишь стук моего сердца. Все мое внимание было сосредоточено на голосе существа. которая медленно приближалась. В воздухе распространялся странный запах, похожий на вонь несвежей рыбы. Я был так напуган, что чуть не задохнулся. Слушая голос, который становился все громче, ближе и отчетливее, я чувствовал себя заключенным, ожидающим смерти. И вдруг этот звук пропал. м о ё сердце дрогнуло. Неужели оно нашло нас? Время словно застыло, но на самом деле прошло не более пяти минут, когда вновь отчетливое и мрачное бульканье зазвучало прямо рядом с нами. Боже мой, оно было прямо возле моего уха. Волосы у меня на голове встали дыбом. Я отчаянно зажал рот рукой, чтобы не закричать. Холодный пот лился с меня градом. Эти несколько мгновений были ужасными и мучительными. В голове моей было пусто настолько, что я не мог сказать, жив я или мертв. Примерно через тридцать секунд звук наконец начал удаляться. Я мысленно выдохнул, боясь спугнуть свой шанс на жизнь, и вдруг Пух. тихий звук в тишине был подобен грохоту, но кому в голову пришло пердеть в такую минуту? Булькающий звук сразу пропал. Кто-то включил фонарь, и в его свете я увидел огромное странное лицо, почти вплотную приблизившееся к моему носу. Два глаза без р а ч к о в смотрели прямо мне в глаза. Я был так напуган, что непроизвольно сделал несколько шагов назад. И в это время услышал крик молчуна: "Бегите!" Толстяк, казавшийся неуглюжим из-за комплекции, на самом деле проявил чудеса гибкости и выносливости. Он перекатился в сторону паньзы, подхватил его и бросился прочь. Я обежал следом, ругаясь: "Чтоб ты сдох, толстяк! Твой пердеж привлек его внимание." Толстяк покраснел. "Бля, ты своими глазами видел, как толстяк пердел?" Я не мог прекратить перебранку. Что и говорить, ты прямо ходячее бедствие. Вместо ответа я услышал, как толстяк впереди зарал. о <свяк> Я опешил и уже хотел поинтересоваться, чего это он, как сам провалился в пустоту и тоже зарал. о В суматохе убегая, я не взял фонарь. И несколько поворотов мы миновали в кромешной т ь м е на ощупь определяя дорогу под ногами. А сейчас дорога под моими ногами пропала, и в темноте нельзя было понять, сколько мне падать. Было ощущение, что я лечу в бездонную пропасть. Но это чувство быстро сменилось сильной болью в ушибленной заднице. От такого приземления у меня искры посыпались из глаз, а потом появился свет. Этот олстяк включил свой фонарь. Я увидел еще одну простенькую каменную комнату, вроде той, в которой мы совсем недавно столкнулись с жуками. Комната была очень похожа, но другого размера. Однако толстяк нервничая разницы не заметил и завопил: «Эта дорога была ловушкой! Разве не здесь нас только что чуть не сожрали жуки?» Надеюсь, что Молчум с нами и жуков можно не опасаться. Я оглянулся назад. Вот же засада! Его с нами не было. Мы же вроде бежали вместе. Я попытался восстановить события ближайшего прошлого в памяти и понял, что в этом хаосе я даже не заметил, шел ли м о л ч у н за мной следом. Я не знал, что это был за монстр, но не слишком ли мы легко от него убежали? Получается, молчун задержал его, помогая нам сбежать. Я даже не знаю, что сейчас с ним. Чем больше я об этом думал, тем хуже мне становилось. Похоже, мы все здесь умрем. Толстяк обстоятельно осмотрелся, затем уложил паньзы в углу, сел, потёр ушибленную задницу и з р ё к «Да, я должен тебя спросить, вы ребята тоже пришли сюда з а п е ч а т ь ю демона?» Я был озадачен. Неужели эта штука существует на самом деле? Толстяк внимательно прислушался, но казалось, нас никто больше не преследовал. Тогда он продолжил шепотом: "Это как так? Вы решились спуститься в гробницу ничего о ней не зная? Ты вообще знаешь, кто такой Лушанван и чем он занимался?" Мне показалось, что сейчас самое время вытянуть информацию из нового знакомого, поэтому я решил поддержать разговор. Лушан, опытный в о е н а ч а л ь н и к возможно из аристократии средних рангов, слухи ходили, что он мог вызвать ы армию ночи. Чушь! Толстяк посмотрел на меня с легким презрением. Точно говорю тебе, что этот так называемый Лушанван и его в о й н ы ночи. На самом деле большая древняя мистификация, тайна, скрытая в этой гробнице, куда серьезнее. Если я тебе не намекну, ты можешь сломать себе голову, но не догадаешься, что это. Глава шестнадцатая. Маленькая рука. За последние несколько лет у меня накопился большой опыт общения с людьми, занимающимися антиквариатом и ювелирными изделиями. Это отрасль серьезная проверка вашей проницательности. Вы должны уметь видеть вещи и людей. Я смотрел на этого человека, но не видел в нем настоящего специалиста. Получить объективную информацию от того, кто только пытается выглядеть профессионалом, просто задавая вопросы, сложно. Вот если разозлить. Поэтому я притворился, что совсем не верю ему и сказал: "Возможно, ты где-то слышал об этом и сейчас просто пересказываешь мне слухи". Если ты действительно так хорошо знаешь эту гробницу, то, наверное, просто случайно мечешься здесь, как обезглавленная муха. Толстяка мое замечание задело. Он взял фонарик, направил свет мне в лицо и сказал: "Ты, малыш, все еще не веришь мне? Я, толстяк, действительно готовился больше месяца, прежде чем отправился сюда. Ты знаешь, чем на самом деле занимался Лушанван." Вы знаете, кто такие на самом деле воины ночи? Вы знаете, как работает печать демона? Я промолчал в ответ, и он торжествующе улыбнулся. Сказания о л у ш а н в а н е звучат красиво и загадочно, но не стоит им полностью верить. Он такой же, как и мы, дауму. Внезапно я вспомнил, что третий дядя тоже говорил нечто подобное, но я не совсем понял, почему он так решил. А толстяк продолжал. Правда, он был куда круче нас всех вместе взятых, можно сказать, король дауму. Есть записи в шелковой книге, в которых сказано, что воины лушанвана обычно отдыхали днем, а ночью делали марш-бросок. Получалось, что к утру весь отряд внезапно появлялся в другом, довольно отдаленном месте. Частенько место их внезапного появления оказывалось очередной гробницей. Прямо так и написано было: «Кругом могил много порушенных. И если вы спросите их откуда, то ответ вам будет, что воинство тьмы вышло. Мы материалисты, т р у ж е н и к и пролетарской революции». Как мы можем верить в существование какой-то армии тьмы или ночи? Они просто раскапывали могилы, стараясь это делать незаметно ночью. А если кто-то их обнаруживал, то Лушанван называл своих солдат воинами ночи, призванными из п р е и с п о д н е й Люди в то время были очень суеверны, вот и передавали из уст в уста легенду, созданную самим Лушанваном. Я не очень этому поверил и сказал: "Ты делаешь выводы только на основе собственных предположений. Это нельзя считать объективной информацией." Толстяк посмотрел на меня, обвинил в том, что я прерываю, и продолжил: "Фраза из шелковой книги мелочь. Есть куда более логичное доказательство. Ты не догадался, почему в этой гробнице стоят гробы обманки?" Это и есть доказательство того, что хозяин гробницы сам был дауму. Только в этом случае он мог понимать, какими бы сложными ни были ловушки грабителей, невозможно остановить. Он сам был таким же. Вот и создал проект этой гробницы, основываясь на собственном опыте. Шесть гробов, которые точно являются механическими или магическими ловушками, и нет какой-либо явной возможности определить настоящий. Это единственный способ заставить Дауму колебаться и, возможно, отступить или убить. Только к концу династии Сун некоторые способные и умные люди разгадали подобные загадки. Есть одно доказательство, что эта гробница построена Дауму. Обычные люди считают семь гробов в одной гробнице несчастливым предзнаменованием, а кроме того, это слишком дорогое удовольствие, даже для монарших особ. Я думал, что этот толстый парень глуповат и беспечен, но ошибался. Его рассуждения вполне л о г и ч н ы и о б о с н о в а н ы а познания достаточные. Я проникся уважением, но мне казалось, что он еще не все рассказал, потому я спросил: как по твоему, есть способ вычислить гроб хозяина гробницы? Толстяк похлопал меня по плечу, видимо заметил, что мое отношение к нему изменилось. Он был очень горд. Вижу, что ты, мой маленький товарищ, довольно прилежен, потому буду подобно Конфуцию учить тебя не жалея сил. Найти нужный гроб из семи – задача решаемая, хотя долгое время существовало правило: если в гробнице находится несколько гробов, следует им поклониться и уйти. Так поступали наши предки. Потому долгое время никто не искал способа отличить настоящий гроб от ловушек. Однако не так давно в годы хаоса и смуты многие люди бежали в горы. Они не имели ни еды, ни одежды. У них не было возможности заработать. Им было недоправил. Один из них, отличавшийся острым умом, придумал способ обойти семизвездные ловушки. С помощью двух монтировок приподнимали один угол гроба, сверлили в днище небольшое отверстие, потом просовывали туда железный крюк, вытаскивали наружу все, что удавалось зацепить. Так можно было приблизительно определить, что именно находится в гробу. Я невольно вздохнул. Это битва умов между создателями гробниц и Дауму достойна книги. Толстяк неожиданно подошел ко мне и загадочным видом сказал: "Но я думаю, что в этой гробнице все гробы подделки. Да-да, боюсь, что гроб Лушанвана тоже подделка." Он посвятил в каменный проход, откуда мы только что свалились, чтобы убедиться в отсутствии опасности, а затем продолжил: сразу я тоже этого не понял, но когда я попал в этот каменный лабиринт, то обнаружил, что он является гробницей Западной Джоу. Я был ошеломлен. Разве это не секретный проход, вырытый мастерами, создавшими гробницу? В это время паньзы выругался в углу. Я с самого начала говорил, что это не может быть секретным проходом для отступления. Где вы видели дураков, которые путь к спасению строят виде лабиринта? Кому это надо? Он был сбит с т о л к у не в силах представить себе цельную картину. Но как Лушанван мог построить свою гробницу над чужой? Разве законы фэншуй не говорят, что в таком случае он окажется последним в своем роду? Толстяк прищурился, почесал подбородок и сказал: "Ты тоже дауму. Естественно, я знал принципы фэншуй, и как и любой здравомыслящий человек отношусь к ним с некоторой долей пренебрежения. Древние строили гробницы по фэншуй, поэтому надо знать правила, чтобы ориентироваться." Но другого практического применения этой науки я не вижу. Фэншуй своего рода собрание древних практических и мистических знаний, в том числе и о загробной жизни. Но для нас социалистической молодежи эта наука не должна иметь значения. Он гордо похлопал себя по груди. Более того, мастера фэншуй упоминали и о захоронениях в чужих могилах. Вроде бы это называется, как же это называется, а. логово скрытого дракона звучит, конечно, легкомысленно, но суть в другом. Если все правильно рассчитать и спроектировать в соответствии с законами нумерологии и фэншуй, то двойное захоронение вполне возможно. А значит, гроб Лушанвана может быть спрятан в гробнице Западной Джоу. Уверен, я не могу ошибаться. Услышав его слова, Паньзызасмеялся и сказал. <смех> что такое, как ты, может понимать ф э н ш у я Толстяк был в ярости. Да что бы ты понимал? Откуда по твоему я столько всего знаю? Панзыз ь а с м е я л с я так что рана резко дала себя знать, и ему пришлось схватиться за живот. Ничего особенного ты не знаешь. Я не могу сказать, прочитал ты где-то это или сам выдумал эту чушь. Но если ты действительно разбираешься в законах фэншуй, может вытащишь нас из этого лабиринта. А то я со всеми моими познаниями сделал семь или восемь кругов, но выхода так и не нашел. А я, слушая возмущение паньзы, вспомнил одну мелочь и спросил: кстати, почему ты бросил меня и сбежал? Я, оставшись один в темноте, был напуган до смерти. А как насчет третьего дяди? Он куда делся? Паньзы с трудом выпрямился и сказал: "Я не очень хорошо понимаю, что произошло. Сначала младший братец погнался за этим толстяком, и хотя третий господин просил меня остаться, я подумал, что слишком уж сильно молчун занервничал, поэтому все-таки пошел за ним." Надо было вам сказать раньше. Думаю я, что этот молчун идет с нами не просто так. Цель у него какая-то, о которой мы не знаем. Одним словом, не слишком я ему доверяю. Потому я слушался третьего господина. Он нахмурился, словно с трудом припоминая дальнейшие события. Я задачено продолжил. Я шел по следу молчана несколько минут, когда почувствовал рядом с собой движение. но когда направил свет в ту сторону, там ничего не было. Неизвестность меня всегда раздражала. Вот и подошел посмотреть и увидел в каменной щели застрявшую человеческую руку, только пальцы торчали наружу. Толстяк был поражен, его губы дрогнули, как будто хотел что-то сказать, но он не издал ни звука. Паньзы продолжал вспоминать все подробности. Итак, я пошел посмотреть, что это такое. Вы же знаете, я совсем не могу контролировать свое любопытство. Если будет интерес, я даже дерьмо попробую. Но сейчас мне жутко вспоминать. Я просто не ожидал, что похожая на руку штука внезапно выскочит и вцепится мне в горло. Сильная сука, чуть не задушила меня. В первую секунду, признаюсь, я растерялся. К счастью, н а щ у п а л в кармане нож. Я все пальцы с е б е р а с к р о м с а л пытаясь по кускам разрезать эту руку. Она была совсем тоненькая, запястье чуть толще моего пальца. Откуда такая сила непонятно. В конце концов мне удалось сделать на ней длинный продольный разрез. Рука отцепилась от меня и втянулась в щель, откуда вылезла. Паньзы неосознанно потёр шею. Понятное дело, за этой стеной должно было быть нечто странное, так что я обязательно должен был это проверить. Я о щупал стену справа, слева, пенал везде, куда мог дотянуться. Понятия не имею, куда я нажал, когда провалился. Он похлопал по стене. Вы уже знаете, что я провалился в такую же, как эта, комнату. Не сразу, но увидел каменный проход. К счастью, я все еще в отличной физической форме, п о т о м у довольно быстро забрался наверх и вовремя, иначе не успел бы спасти молодого господина. Итак, ты не знаешь, где находятся третий дядя и Панкуй? – вздохнул я. Паньзы, по-видимому, только сейчас понял, что его спутники пропали, и выглядел он теперь очень о б е с п о к о е н н о Я повернулся к новому знакомому и спросил. А, толстяк, а как это ты так легко отделался? Скажи правду, ты спровоцировал того монстра, от которого мы убегали. Толстяк обиделся. Я намного лучше, чем ты обо мне думаешь. Сусан тоже все н а о р о в и л и обвинить и обидеть. Когда я прибежал в камеру с саркофагом, там уже был какой-то старик, понятия не имею, откуда он взялся. Он, видимо, и выпустил монстра. Ваш младший брат, когда догнал меня и увидел все это, только крикнул что-то непонятное и убежал. Я, конечно, мог бы сразиться с монстром, но по моим оценкам шансов на победу у меня маловато. А ведь мне еще надо поддерживать огонь революции, и задачи, данные мне партии, еще не выполнены. Мне рано еще умирать, потому я побежал за вашим братом, чуть не врезался в него. Он показал мне, куда встать, ударил ногой по стене, и я упал. Я-то думал, что он спасает меня, а там жуков, ой, мамочки! И толстяк огляделся кругом, словно ожидал, что жуки снова выползут и будут его кусать. Пан ь Зыв взглянул на меня и сказал: "Вот видите, похоже, младший братишка хорошо знает гробницу. Это странно и может доставить нам проблемы." Мне до сих пор казалось, что м о л ч у м хороший человек, ведь при нем я всегда чувствовал себя в безопасности. Но слушая Паньзы, не мог не согласиться, что этот парень, похоже, слишком хорошо и много знал об этой гробнице, словно бывал тут уже не раз. Это заставило меня усомниться в нем. В сумке толстяка, которую я все еще таскал с собой, было несколько галет. Я вспомнил о них, сообразив, что давно ничего не ел. Разделив их поровну, я предложил поесть, но Паньзы отказался от своей доли, сказав, что вдруг жук все-таки проделал дырку в кишках, тогда чем больше съешь, тем больше вывалится, поэтому лучше оставить его долю нам. Неизвестно же, когда мы выберемся. Толстяк, уплетавший галеты за обе щеки, услышав его слова, застеснялся и стал жевать не так приметно и выразительно. Пока ели, я рассказал, с чем сам столкнулся, и под мой рассказ все немного расслабились. Некоторое время мы молчали, а потом заговорили о деле. Толстяк сказал, что просто сидеть здесь не вариант, мы должны пойти по лабиринту, чтобы попытать счастья. Паньзы думал также, поэтому мы решили отдохнуть и отправиться в путь. Я задремал. Внезапно в полусне увидел, как толстяк смотрит на меня и выразительно, как клоун, шевелит бровями. Он мне с самого начала казался человеком не очень надежным, а сейчас так и вообще шизофреника напоминал. Как еще можно относиться к человеку? который разгуливает по древней гробнице с глиняным горшком на голове и пугает людей. Такие, как он, либо слишком храбры, либо не дружат с головой. Сейчас один из нас ранен, мы заблудились, а этот идиот корчит рожи. Вот сейчас соберу силами ь с и надеру. И тут я увидел, что Паньзы тоже подмигивает мне. Я даже задумался: может, психические болезни з а р а з н ы Они оба поглаживали себе левое плечо, их губы шевелились, похоже, они шептали слово. Руки, руки. Я четко видел капельки пота на их лицах. С ними явно творится что-то странное. Глянул на свои руки, нет там ничего. Может, они имеют в виду мое плечо? Я небрежно повернул голову и увидел слева маленькую зеленоватую ручку. Примечание переводчика: Западная Джоу существовала гораздо раньше царства Лу, к о времени которого относили период ы жизни Лушанвана. Толстяк имеет в виду, что каменный лабиринт появился раньше, чем гробница Лушанвана. Логово скрытого дракона. Речь идет о правилах выбора места для захоронения. Скорее всего, речь идет о книге о похоронах. Написанный мастером Гопу примерно в 250 году до нашей эры, там хороший погребальный фэншуй описывался так: ветер рассеивает энергию дракона, которая задерживается на границе воды, то есть гора, скрытая от сильных ветров, с рекой у п о д н о ж ь я место благоприятное. А именно такое место и описано в романе. Такое благоприятное место для захоронения называлось логовом дракона. Толстяк, добавляя к известному термину определение «скрытое», имеет в виду, что где-то читал о возможности благоприятного повторного захоронения в существующей уже гробнице. К сожалению, не могу точно сказать, так ли это. Сусан, популярная литературная героиня, о р и ц е т в о р я в ш а я собой осуждаемого безвинно. Глава семнадцатая. Узкий проход. Эта рука была очень маленькой, пять пальцев одинаковой длины, кисть очень тонкая. Точно так и описал ее паньзы. Действительно, выглядят жутко. Толстяк все время жестикулировал мне, показывая, чтобы я не двигался. Но страшно не было. Если человек постоянно сталкивается с чем-то неожиданным, то постепенно становится спокойнее. Вот и у меня сейчас было ощущение, что меня разыгрывают. Стало даже как-то скучно. Захотелось схватить эту руку и сильно укусить. Конечно же, я не последовал своему порыву, стараясь рассуждать здраво, остался на месте и не двигался. Толстяк воспользовался обрезом п а н ь н ы чтобы убрать эту руку с моего плеча. Но как только он протянул к ней обрез, рука стала похожа на змею, обернулась вокруг ствола и стала тянуть обрез к себе. Толстяк уступать не собирался и активно двигая задом сопротивлялся. Я поспешил на помощь. Хотя толстяк был достаточно силен, но и с моей помощью мы даже в узел эту р у к о з м е й к у завязать бы не смогли. Увидев, что мы не справляемся, Паньзы бросил толстяку нож. Тот выругался, направил лезвие снизу вверх, срезая с р у ч о н к и кусок кожи. Пальцы резко отпустили обрез, и рука метнулась в темноту. Ее извилистые движения окончательно убедили меня, что мы имеем дело со змеей. Потеряв равновесие, мы не смогли устоять и попадали на четвереньки. Толстяк был похож на разъяренного кабана, когда вскочил на ноги и погнался за этой нечестью. Оказалось, что щель, куда скрылась рука змея, была довольно глубокой, но протиснуться следом толстяк не смог. Внутри было просторно, но сама щель была слишком узкой. Он уныло махнул рукой и с яростью стал разбивать кирпичи кулаками. Каменная стена, которая выглядела очень прочной, ломалась неожиданно легко. Закончив, толстяк поспешил сообщить: "Смотрите, здесь большой проход". Мы приблизились к проему. Толстяк осветил помещение фонарем. Внутри был словно другой мир. Темный и мрачный проход вел непонятно куда. А в стенах обнаружилось множество маленьких отверстий. Видимо, через них трупоеды могли так внезапно появляться и исчезать. Панзы ь коснулся стены и с удивлением сказал: "Такое ощущение, что руками копали. Может, это трупоеды проходы сделали? Вы сказали, что эти жуки внутри?" Толстяк собирался пролезть в проход и посмотреть, но когда Паньзы упомянул трупоедов, заколебался. Паньзы прошептал: "Не надо бояться. Когда младший брат лечил меня, я вытер кровь с его тела своей рукой. Понимаете? Он показал пятно крови на руке. Вы можете послюнявить и нанести немного себе на лицо. Уверен, это сработает. Я не мог удержаться от смеха." Ты прям как злой демон, а ведь он спасал тебе жизнь. Паньзы смущенно улыбнулся и сказал: в то время я не понимал, зачем это делаю. Я видел, как его кровь капает на землю, а мне всегда казалось, что не стоит тратить ее впустую. Толстяк не мог понять, о чем мы говорим, и спросил: почему вы считаете, что кровь вашего младшего брата какая-то чудодейственная? Кивнув в ответ, я рассказал толстяку о происшествии в пещере с мертвецами. Его очень заинтересовала кровь на руке паньзы. Он восхищенно заявил: с таким средством я мог бы грабить могилы еще долго и стать уважаемым человеком. А если бы кто-то рискнул задуть свечу моей жизни, уж я то заставил бы стоять его на коленях до гробовой доски. Говоря это, он смотрел так, словно хотел вырвать кусок кожи, испачканной кровью молчуна, с руки паньзы. Я не знаю, куда ведет этот проход и зачем его вырыли, обратился ко мне паньзы. Но мы и так не можем найти выход из каменного лабиринта. Новый проход — это новая пусть и маленькая надежда. Почему бы нам не пойти и не взглянуть? Я посмотрел на этот узкий проход. Из темноты тянуло сквозняком. Протиснуться туда можно было только по одному. Не уверен, что стоит лезть туда. Однако других вариантов у нас нет. Разве что сесть на землю и дожидаться смерти. Поэтому я согласно кивнул. Толстяк снял ремень, привязал его к ноге и сказал паньзы: "Держитесь за него. Я пойду впереди." Ничего больше не сказав, с кошачьей грацией он проскользнул внутрь. Затем паньзы схватился за ремень и пошел следом. Я видел, как они исчезли в темноте, сглотнул и, моля с ь всем богам, с трепетом в сердце тоже пошел в темноту. Толстяк медленно двигался впереди. В некоторых местах он едва мог протиснуться. Частенько ему приходилось втягивать живот и подбирать задницу, чтобы пройти дальше. Паньзы шел впритык к нему, постоянно натыкаясь на огромный зад. В конце концов он решил предупредить: "Смотри, воздух не испорти". Толстяк тяжело дышал, и у него не было сил ответить. Если такой болтун, как он, не ответил на насмешку, значит ему действительно тяжело. Мне казалось, что мы похожи на трех уставших земляных червяков. Не знаю, как долго я полз. Вдруг толстяк сдавленно крикнул: "Есть свет!" и пополз быстрее. Видимо, рванув вперед, задел рану паньзы и тот застонал от боли. Толстяк полз очень быстро. Так быстро двигаться в узком проходе при его комплекции, это было похоже на чудо. Свет впереди становился все ярче. Я уже начинал верить, что нам наконец повезло. Неужели этот узкий проход ведет наружу? Толстяк вылез первым, и сразу же я услышал его испуганный возглас: "Блять! И что это за место?" Глава восемнадцатая. Большое дерево. Я осторожно выбрался из прохода. Снаружи был только небольшой выступ, на котором я мог стоять, а затем начинался обрыв не меньше пятнадцати метров вниз. Дул очень сильный ветер. Пришлось крепко держаться за стену. Я вжался спиной в камень и осмотрелся. Сложно описать место, представшее моему взору. Это была огромная естественная каменная пещера размером примерно с футбольное поле. В своде образовалась большая трещина, через которую проникал лунный свет, хорошо освещавший все до мельчайших деталей. Я стоял у западной стены, способов подняться или спуститься пока не видел. но обнаружил, что вся поверхность стен пещеры прямо таки испещрена дырами вроде той, из которой мы вылезли. Их б ы л и тысячи разных размеров, словно пещеру обстреляли пушками разного калибра. Но удивительно было другое: посреди этой пещеры росло большое дерево высотой примерно в десять этажей. Ствол был столь велик, что его вряд ли бы обхватили десять человек, а ветви были плотно оплетены крупными лианами толщиной с телеграфный столб. Эти лианы опутывали все, до чего дотягивались, свисали с веток, переплетаясь и свободно болтаясь в воздухе. Некоторые из них, видимо, оторвались и валялись у п о д н о ж ь я дерева. Часть лиан дотягивалась до проходов в стене. Они были везде, даже по краю нашего прохода ползли две плети. Приглядевшись, я заметил, что внутри кроны на ветвях что-то висит. Поначалу я решил, что это плоды, но очертания были странные. Плети лиан мешали рассмотреть эти плоды. Было заметно, как их раскачивает ветер. Внизу я приметил каменную лестницу, начинающуюся от небольшого строения, напоминающего алтарь для жертвоприношений, и ведущую под крону дерева. Последняя дюжина ступенек была плохо различима. Лестница вела к каменной площадке, на которой виднелся нефритовый гроб без крышки, и в том гробу, кажется, лежало тело. Но расстояние было слишком велико. Я не был уверен ни в чем. Толстяк разволновался и закричал: "Мать моя, женщина! Я нашел! Я нашел! Это должна быть главная гробница династии з а п а д н о й Джоу, а в нефритовом гробу должен быть Лушанван. Этот старый плут Лушан обобрал чужую гробницу, выбросил чужие тела и занял место сам." Сегодня я, толстяк, пришел, чтобы помочь небесам восстановить справедливость, ибо все, кто не соблюдают профессиональную этику, все до уму плохо заканчивают. Толстяк был в о о д у ш е в л н и не понял, что о бругал не только Лушанвана, но и себя самого. Панзы ь не был столь оптимистичен. Лучше не действовать опрометчиво. Этот король Лушан, судя по найденным ловушкам, человек н е д о б р о й души. Я думаю, здесь должна быть еще не одна ловушка. Надеюсь, что мы найдем способ выбраться наружу через трещину в своде. Я поднял голову, посмотрел на свод пещеры и потерял дар речи. Даже просто забраться наверх сложно. но до самой трещины надо было еще проползти какое-то расстояние по каменному своду, вися вниз головой. Мы же не пауки, чтобы по потолку вверх ногами бегать. Я обернулся, чтобы узнать мнение толстяка, но его, кажется, слова паньзы никак не заинтересовали. Он уже наполовину свесился вниз, ища возможность спуститься. Я уже знал, как он ловок, потому останавливать не стал. Толстяку удалось спуститься метра на два. Он добрался до соседнего прохода в стене и собирался продолжить спуск. Внезапно из прохода появилась рука и схватила его за ногу. Толстяк был напуган, пытался отпихнуть руку свободной ногой, когда услышал человеческий голос, звучащий из прохода. Не двигайся, ты умрёшь, если сделаешь ещё хоть шаг. Я сразу узнал этот голос и позвал третий дядя. Это же ты, правда? Из соседнего прохода послышался удивлённый ответ: «Племянник, сукин сын, как ты сюда попал? Я обеспокоился о тебе. Ты в порядке?» Когда я убедился окончательно, что это третий дядя. то почувствовал облегчение и поспешил рассказать вкратце. Ничего страшного, но паньзы был ранен, а тот, кого ты -то за нгу о поймал, толстяк. Я хотел в ы с у н у т ь голову и посмотреть, но нижний проход вдавался в скалу глубже, чем наш. Был виден лишь самый край выступа, а на нем лишь половина ног толстяка. Пришлось сдаться, но я слышал, как толстяк возмущался, товарищ. Хватит чесать мне ногу! Третий дядя ругался. Откуда тебя принесло на мою голову, толстяк? Не говори ни слова. Спускайся скорее. Смотри, куда наступаешь, и не трогай л и а н у Это что ли? Уточнил толстяк, протягивая к ближайшей плети носок своего ботинка. Нет! – вскричал в ужасе третий дядя. И точно. Лиана, которая до этого выглядела вполне обычной, внезапно приподнялась, словно змея, потянулась к ноге толстяка, а на конце ее раскрылось что-то напоминающее распустившийся цветок. Кажется, как и маленькая рука, она чувствовала приближение человека и повторяла движение толстяка влево вправо. Они вместе напоминали индийского ф а к и р а з а к л и н а т е л я с его ручной змеей. Мне пришло в голову, что маленькая рука с одинаковыми пальцами, с которыми довелось столкнуться нам с паньзы, и эта лоза из одного биологического вида. Толстяк с легкостью шевелил ногами, дразня ожившую лиану. Мне подумалось, что этот парень столь же отважен, сколь и сумасброден. Неудивительно, что он отправился в гробницу в одиночку, но сейчас он с нами. и может не только сам погибнуть, но и нас за собой утащить. о з в у ч и в а я м о и мысли. Третий дядя грубо зарычал: "Бессмертным себя считаешь, идиот? Ты вообще представляешь всю серьезность опасности? Быстро сюда иди!" Предупреждение дяди несколько запоздало. Толстяк доигрался. л а н а сначала обвила его ногу, а потом резко потянула и чуть не стащила с уступа. Когда возле прохода мы боролись с маленькой рукой, у нас не хватило сил справиться с ней, а тут даже не за что был о уцепиться или упереться, чтобы противостоять противнику во много раз сильнее того пятипалого малыша. Видя, что толстяк в беде, я хотел найти хотя бы камень, чтобы швырнуть его в л а н у но стены и уступ были гладкими, как лысина великана, и я не мог ничем помочь. С горечью ощущая всю безвыходность ситуации, я вдруг почувствовал давление вокруг щиколоток. Взглянул вниз, божечки, другая лиана появилась, словно ни откуда, и опутала мои ноги. Я пытался найти, за что бы ухватиться, но было уже слишком поздно. Огромная сила вытащила меня с уступа. Я даже не успел понять, как оказался висящим в воздухе. Сначала возникло ощущение невесомости. Ухватиться было не за что, а потом меня силой швырнуло на каменную стену. Это было хуже, чем просто удар. Такое ощущение, что м н о й просто выстрелили в монолит. Казалось, что живого места на мне не осталось. Кровь хлынула изо рта. Алиана силой потянула меня вниз. И задрав руки в кровь, я искал за что ухватиться, но безуспешно. Затем свободное падение. Внизу пятнадцать метров высоты. Я закрыл глаза, понимая, что все кончено. Такого падения я не переживу. Мой полет привлек внимание еще трех или четырех л и а н Одна из них самая толстая обвилась вокруг моей талии, раскрутила петлю со мной как лассо в воздухе и снова проволокла по каменной стене, ободрав до крови затылок. Сколько меня колошматило головой, а камень не знаю. В ушах шумело, голова кружилась. Лианы тащили меня по камням и сучьям, каждый из которых оставлял чувствительную отметину на моем теле. Казалось, я сейчас развалюсь на куски. Из глаз искры сыпались, сознание почти оставило меня. Когда я пришел в себя, понял, что уже некоторое время никто меня никуда не тащит. Зато сразу накатило головокружение и сильная тошнота. Я пытался открыть глаза, но не мог разлепить веки, словно их песком засыпала. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Теперь стало понятно, что я вешу вниз головой на в е т к е гигантского дерева. Под моей головой каменная площадка с нефритовым гробом посередине. Присмотревшись, я с удивлением заметил, что труп там был не один. Рядом с телом, которое я видел, стоя на скале, лежал труп молодой женщины в одеждах из тончайшей полупрозрачной ткани. Глаза ее были закрыты, а лицо очень красиво и никаких признаков гниения или мумифицирования, словно она недавно прилегла отдохнуть. Тело мужчины рядом с ней все было покрыто хорошо подогнанными доспехами, на лице бронзовая лисья маска. а в руках шкатулка пурпурного золота. Я внимательно осмотрел тело в доспехах с ног до головы, чувствуя, что в нем есть какая-то странность, и наконец понял: труп смотрит на меня. Сквозь прорези в бронзовой л и с е й маске я видел холодный взгляд голубовато-зеленых глаз. Примечание. Пурпурное золото. также называется аметистовое золото и фиолетовое золото является сплавом золота и алюминия подобный сплав был известен давно еще алхимикам но в ювелирном и прикладном деле не использовался так как имел низкую прочность из-за п р и м е с е й алюминия созданием прочного сплава начали заниматься в Сингапуре лишь в 1976 году Промышленная технология появилась лишь в 1999, поэтому сомнительно, что в д р е в н е й г р о б н и ц е было изделие из этого сплава. Либо это фантастическое допущение, либо имеется в виду обычное золото, отделанное аметистами и другими драгоценными камнями пурпурных оттенков. Глава 19 Мертвая девушка. Эти глаза мне действовали на нервы. Я тоже смотрел на мертвеца в упор, не понимая, как вообще можно отреагировать в данной ситуации. Зависаю я тут, как огромная сосиска на дереве. Бежать некуда, выбраться на свободу нет никакой возможности, даже двигаться сложновато. Только молиться и остается. Так я провисел еще около пятнадцати минут, но мертвец в доспехах не двигался, глаза его тоже были н е п о д в и ж н ы Я даже начал подумывать, не привиделось ли это мне. Однако от странных глаз, смотрящих на тебя строго и упор, не по себе станет даже бессмертным богам. в Прочем, я не собирался бесконечно висеть, разглядывая странный т р у п Надо было скорее найти выход, потому что висел я уже давно, и кровь начала приливать к голове. Силы мои были на исходе. Я посмотрел вверх и отметил, что состояние мое довольно жалкое. Все тело было покрыто синяками, ноги опутаны лианами. А потом я огляделся, и дыхание перехватило от ужаса. Куда не глянь, везде висят вниз головами трупы, их даже не десятки или сотни, думаю, их тут десятки тысяч, и все покачиваются на ветру, н а п о м и н а ю чудовищные колокольчики из костей, жуть. На дереве висели как люди, так и животные разной степени разложения, были совсем высохшие, некоторые еще только начали гнить. И время от времени доносился их ужасный запах. Жуки-трупоеды тоже были тут, копошились и грызли мертвецов, как мухи. Сейчас я был благодарен Паньзы, позаимствовавшему кровь у м о л ч у н а Похоже, это сработало. И хотя я понимал, что это было неэтично, но уж лучше так, чем без рук и ног. Тут я вспомнил, что толстяк, как и я, попался хищной лиане. Я не мог не беспокоиться о нем, пытался найти его среди висящих тел, но кругом виднелись только трупы и лианы. Я щупал себя, пытаясь найти что-то полезное, но ничего не было, кроме цифровой камеры. Раздражение закипало во мне от осознания своего бессилия. Внезапно хватка лиан на моих ногах чуть ослабла, и я упал, точнее думал, что падаю. Потому прикрыл голову руками, чтобы защититься при падении. Но л и а н а дала слабину лишь на мгновение, и я просто немного опустился вниз. Я открыл глаза и увидел прямо напротив лицо мертвой девушки. Задержись л а н а хоть на мгновение, и мы бы с этой мертвой красавицей поцеловались. Представив эту жуткую сцену, я плотнее сжал губы и, как мог, втянул голову в плечи. В этот момент я чуть качнулся вбок и увидел короткий меч в ножнах на поясе у м е р т в е ц а в доспехах. Вне себя от радости я обратился к покойнице. Прекрасное дело. Ситуация моя неоднозначная, поэтому не могли бы вы попросить вашего друга одолжить мне меч? Он ведь не будет возражать, верно? б о р м о ч а это я изворачиваясь, как уш на сковородке, старался раскачаться на лиане, чтобы дотянуться до меча. Качнувшись два-три раза, я сумел ухватить рукоять, но не ожидал, что меч так туго сидит в ножнах. Я не только прихватил оружие, но и стянул пояс с трупа. Мне казалось, что мертвец с упреком смотрит на меня, словно спрашивает: зачем ты сорвал ремень с моих штанов? Отвернись сейчас же! Но для у г р ы з е н и й совести я был слишком занят. Зажав ножны между ног, сильно потянул за рукоять и вытащил меч. Лезвие полыхнуло холодным светом. Я понял, что нож хорошо сохранился и все еще острый. Сердце подсказывало, что в этот раз боги на моей стороне. Подтянувшись, я срезал лиану одним взмахом меча, думая лишь о том, как мне освободиться. Зато я не подумал о том, куда придется падать, о чем сильно пожалел, да было уже слишком поздно. Через мгновение я лежал на теле прекрасной покойницы. К счастью, упав, я ухитрился удержаться на руках и не сильно придавить ее, иначе выдавил бы все содержимое. Но инерция падения была достаточной, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. А лицо ее было холодным, прямо таки ледяным, так что у меня волосы встали дыбом по всему телу. Вспомнив старые легенды, я подумал: не высунет ли она сейчас язык, чтобы проткнуть мне горло и высосать пять зан и шесть фу? Повезло же вспомнить мне это здесь. Хорошо хоть подо мной женщина. А вот если бы я свалился на ее друга, было бы противно вдвойне. Я какое-то время боялся пошевелиться, но язык так и не появился. Сердце подсказывало, что мне снова повезло. Наконец-то мне попался разумный обитатель этой гробницы. Я медленно приподнялся, мечтая поскорее выбраться. Откуда-то повеяло странным ароматом, и две женские руки резко легли мне на плечи. Я о п е ш и л содрогаясь всем телом. В это время т р у п сбоку издал какой-то звук, показавшийся мне х и х и к а н ь е м От этого звука мне сильно поплохело. Я мысленно обращался к телу в доспехах. Друг, теперь я не виноват. Это твоя жена меня не отпускает. Не то, чтобы я п л о х о е о ней сказать хотел, но не делай глупостей. Я осторожно повернул голову. Я увидел, что звук исходил от остатков пояса, порванных мной. Они соскользнули с тела, п о т я н у в с собой часть доспеха. Я с облегчением выдохнул. Хорошо, что руки на моих плечах принадлежат женщине. Будь на ее месте этот монстр с зелеными глазами, я бы, наверное, уже обмочился. На несколько секунд я замер, ожидая очередного подвоха от мертвецов. Женщина больше не шевелилась, и я решил аккуратно выбираться из ее объятий. Но стоило мне чуть отодвинуться, как ее руки переместились вместе с моей шеей. Я вернулся в прежнее положение, и она отклонилась назад. Я опять попытался приподняться, она д в и н у л а с ь следом. Мое сердце гулко билось. Со словами, я в ы р в у с ь от тебя на свободу. Я резко встал, рассчитывая, что ее руки меня не удержат. Не ожидал, что ее объятия окажутся такими сильными. Когда я встал, она двинулась следом и села. Увидев, что она не двинулась дальше, я не мог удержаться от желания вытащить голову из-под ее руки. Я вздрогнул, когда рот женщины открылся, обнажив то, что было спрятано там. Примечание переводчика: пять зан и шесть фу. В традиционной китайской медицине внутренние органы называются зан-фу. Они подразделяются на два вида: пять полных зан (сердце и перикард, печень, селезенка, легкие, почки) и шесть полых фу (желчный пузырь, желудок, тонкий и толстый кишечник, мочевой пузырь и с а н д з я о так называемый тройной обогреватель, контролирующий э н е р г и ю ц и в организме. В связи с тем, что перикард является внешней оболочкой сердца, для обозначения внутренних органов человека применяется термин пять зан органов и шесть фу органов. Глава двадцатая. Ключ. Я осторожно заглянул в рот мертвой девушки. Предмет, спрятанный там, был похож на медный ключ, инкрустированный двумя темно-зелеными бусинами. Это было необычно. Я не мог вспомнить похожей традиции. Знаю только, что древние клали бусины в рот в качестве оберега, но никак не ключи. А вдруг, если я в ы д у ключ, тело превратится в мумию? Никогда бы не рискнул делать такие ужасные вещи, но сейчас ситуация слишком странная и опасная. Я не могу бегать с трупом на спине. Пока я колебался, послышались крики откуда-то сверху, звук то приближался, то удалялся. Я поднял глаза и увидел кричавшего, сопротивлявшегося напору семи или восьми лиан, которые подвесили его так же, как и меня, вниз макушкой. Это был толстяк. Похоже, он повторил весь мой путь и пострадал даже больше, чем я. К счастью, его голова, в отличие от моей, была цела. В конце концов он перестал сопротивляться и только ругался: "Да чтоб меня демоны разорвали на тысячу маленьких т о л с т я к о в Не могут ветви какого-то дерева, даже очень толстого, быть такими сильными!" Потом он увидел меня и съехидничал. О, маленький товарищ, решил развлечься с о п а в ш и м цветком? Мне очень хотелось разозлиться и обрадоваться, но я не решился громко говорить, лишь отмахнулся и громко прошептал: "Она же мертвая. Лучше помоги мне освободиться от ее рук." Толстяк хмыкнул, покрутился вокруг своей оси и сказал: "Тогда ты должен меня освободить." Я бросил ему короткий меч. Он поймал его на лету, подтянулся и срезал плеть. А я же не подумал предупредить его. Но уже поздно. С криком толстяк грохнулся на тело в доспехах, сшибая с него маску. Я сунулся было посмотреть на лицо владельца освободившего нас меча, но толстяк обернулся и крикнул: "Не смотри, это зеленоглазый лис!" Жалко, что он закричал слишком поздно. Я успел увидеть лицо под маской. От одного взгляда у меня в голове закрутилась карусель мыслей и чувств. Руки задрожали, а язык начал заплетаться. Где, кто? Это вообще человек? Под маской было жалкое белое лицо. Если присмотреться, то можно было с трудом рассмотреть человеческие черты. Голова трупа была совсем без волоса, ни бровей, ни бороды или усов. Ее форма отличалась от нормальной, заостряясь книзу, выглядела до крайности уродливо. Глаза просто две длинных прорези, в которых светились неестественно яркие зеленые огоньки. Остальные черты лица, как будто с м а з а н ы Это скорее было похоже на ухмыляющегося лиса с человеческими чертами. Особенно странно выглядели два неподвижных зеленых глаза. По совести говоря, трупы меня никогда не пугали, но на этот было жутковато смотреть. А если увидеть это без всякой подготовки, неожиданно, то запросто напугаться до смерти. Толстяк тоже чувствовал себя неуютно. Он отвернулся и с отвращением произнес: даже подумать не мог, Лушанван обладает такой рожей. Это точно Лушанван, спросил я. Как-то он выглядит как лисица. Толстяк покосился на тело в доспехах и начал рассказывать. Мой друг поведал мне о трупе зеленоглазого лиса. Давным-давно один человек забрался в гробницу неизвестной династии, вскрыл он гроб, а там на трупе лежит зеленоглазый лис. Не просто лис, а демон. Все знают, что в с т р е т и в такого лиса надо вернуть все взятое в той гробнице, где он живет, вернуть все в целости, в плоти до любой мелочи. Но сокровища уже затмили разум вора, да и неопытен он был. Забрал он из гробницы всего одну вещицу — нефритовую черепашку. Через несколько лет он вернулся в свой родной город, женился, потом в октябре у него родился ребенок. Когда дитя появилось на свет, его жена взглянула на него и с криком упала без чувств. Мужчина ворвался в комнату посмотреть, что так напугало его жену. Оказалось, что у ребенка глаза неестественного ярко-зеленого цвета. О том, что это шкодит лис, которого он обокрал, мужчина тогда и не подумал. Решил, что у ребенка просто странная болезнь глаз. Он водил малыша к разным докторам, но болезнь так и не опознали. Более того, у ребенка стали выпадать волосы на голове, а форма лица постепенно менялась, все больше становясь похожей на острую лисью мордочку. К этому времени незадачливый отец распознал в лице ребенка черты лиса и вспомнил ту злосчастную могилу. Он вернул нефритовую черепашку обратно, и болезнь ребенка прошла, но он так и остался с лисьим лицом. Толстяк причмокнул и продолжил: "Но этот труп зеленоглазого лиса опасен не только для грабителей. Я слышал, что если просто посмотреть на него, то можно заразиться, и твое лицо станет постепенно лисьим. Ты же не смотрел на него сейчас." Хоть я не очень в это верю, когда услышал, что стану этим монстром, я невольно вздрогнул и возмутился. Не говори ерунды. Лисом я стану в будущем, а сейчас меня обнимает покойница. Ты собираешься мне помогать? Толстяк задумался. С его точки зрения проблем не было. Он просто попытался разжать руки девушки. Старался осторожно, но ее руки обхватили меня крепко, словно железный обруч, и не расцепились ни на миллиметр. Он еще дважды подергал ее за кисти, вздохнул с уставшим видом, но увидев мои р а с т е р я н н ы е глаза, поспешил успокоить: "Не волнуйся, у т о л с т я к а всегда найдутся нужные средства и методы. Если это не сработало, то сломаем или отрубим ей руку. Нет." Поспешно закричал я: что, если в этом трупе яд? Ни в коем случае нельзя. К тому же я очень добрый человек. Я не могу смотреть, как кому-то ломают руки. Толстяк почесал затылок и отказался от своих варварских планов. Вообще-то, если тело мертвое, но не коченеет, значит, у покойника есть невыполненное желание. Сама она этого сделать не может, но если сделать это за нее, то она тебя отпустит. Было ли что-то особенное, когда она схватила тебя? Я стал припоминать, когда я пытался резко сбежать, ее рот открылся, показывая что-то вроде ключа. Это оно? Я осторожно погладил голову женщины, тихо жалея ее. Не обижайся на меня. Затем приложил ладонь к ее щекам, абрикосовые губы приоткрылись, и я снова увидел зеленые бусинки под ее языком. Точно ключ. Толстяк удивленно вскрикнул: "Ух ты, это хорошая вещь! Должно быть, она хотела, чтобы ты вынул ключ. Сам подумай, ротик маленький, держать ключ неудобно." Но я нервничал. А вдруг она откусит мне пальцы? Толстяк нетерпеливо подогнал меня. Посмотри на себя, на тебе живого места нет, одним больше, одним меньше, какая разница? Почему ей нельзя тебя куснуть? В какой-то степени он был прав. Удовлетворение моего любопытства казалось мне куда более важным делом, чем два пальца. Я глубоко вздохнул и собрался достать ключ, почти коснулся ее губ, когда услышал над ухом шепот: "Стой!" Примечание переводчика: в Китае заведения, предоставлявшие женщин для развлечений, называли цветочными домами или домами опавших цветов. Женщин, работавших там, опавшими цветами. К слову, часто в услуги опавших цветов интимные услуги не входили. Это были женщины, дарившие улыбку, своего рода аналог современного э с к о р т а Глава двадцать первая. Мертвый зеленоглазый лис. Сердце м о ё ошеломленно дрогнуло. Разве это не голос третьего дяди? Разве он все еще не на скале? Почему этот голос звучал так, словно дядя стоит рядом? Я повернул голову, чтобы найти его, но кроме толстяка никого возле меня не было. Удивиться я не успел, потому что голос дяди сказал. У тебя руки и з р а н е н ы е Если в рану попадет трупный яд, тебе конец. Я огляделся в поисках источника звука. Похоже, голос звучал из-под нефритовой плиты, на которой стоял гроб с мертвецами. Но цвет камня был настолько густой и насыщенный, нельзя было разглядеть что-то под ней. Поэтому я поспешил уточнить: дядя, ты внизу? Я объясню тебе все позже, отозвался он. Сейчас чётко следуй моим указаниям. Пригни голову покойнице, положи большой палец ей на гортань и слегка похлопай по затылку. Помни, ты обязательно должен зажать ей горло, иначе ключ упадет внутрь. Я пообещал следовать его словам, зажал горло, постучал по голове, и ключ выпал из ее рта. Как только ключ коснулся нефритовой плиты, руки женщины упали с моих плеч. Тело опустилось, а я почувствовал облегчение. Я вздохнул, мое сердце и тело наконец с в о б о д н ы А третий дядя спросил: "Племянник, толстый мужчина с тобой?" Я посмотрел на толстяка. Он уже поднял упавший ключ, внимательно его изучал. Я кивнул и сказал: "Да." Третий дядя внезапно заговорил на диалекте Ханчжоу: "Посмотри, есть ли у него тени?" Я был удивлен, не понимая, что он имеет в виду. Однако машинально бросил взгляд на ноги толстяка и увидел, что место, куда падала его тень, загораживал край нефритового гроба. Чтобы увидеть ее, мне надо было вытянуть шею. Есть там тень или нет? ч у в с т в у я себя немного сбитым с толку, я ответил. Я не могу хорошо разглядеть ее. Третий дядя взволнованно сказал. Слушай, что я тебе скажу, не бойся. Только что, когда я шел сюда, видел труп этого мужчины. Будь осторожен, тот, кто сейчас рядом с тобой, возможно, не человек. Я пригляделся к толстяку. На щеках играл румянец, выражение лица и движения были весьма а к т и в н ы совсем не похожие на медлительность ожившего мертвеца. Неуверенно я переспросил: дядя, ты не ошибся? Вряд ли. ответил он. Не мог я все понять неправильно. Тело, которое я видел, вероятно того, кто пришел с последней группой дауму. Тот, кто с тобой, он же убеждал тебя засунуть руку в рот покойницы, верно? Это убило бы тебя. Я внезапно испугался. По твоему мнению этот толстяк передо мной дзунзы? Третий дядя сказал: да. Что бы он ни говорил, не в е р ь этому. А теперь постарайся найти что-нибудь рядом, что позволит отогнать злого духа. В это время толстяк поднял голову и взглянул на меня. Его глаза показались мне очень странными, как будто он был очень обижен, хотя я не мог поверить в половину того, что услышал от дяди, но решил последовать его совету. Мои руки нащупали пояс от доспехов, к которому были прикреплены ножны меча. Я знаю, что древние на своих доспехах и оружии часто вырезали защитные заклинания от злых духов. Хотя иероглифы на поясе были почти совсем стерты, я все равно распознал язык царства Лу. Действительно ли это тело принадлежало Лушанвану, а рядом его жена? Мысли мои путались, но это не мешало мне внимательно осматривать пояс. Хотя большую часть иероглифов было не разобрать, но золотая надпись Инси Бауди хорошо сохранилась. Заклинание подавления злых духов. Я был вне себя от радости. И тут я заметил странность, о которой поспешил спросить дядю. Скажи, как ты нас видишь? Нефритовая плита совсем непрозрачная? Не знаю, ответил дядя, но снизу мне все хорошо видно. Как сквозь прозрачное стекло, когда я подошел, то увидел, что ты собираешься забрать ключ у мертвой женщины. Я просто поспешил тебя остановить. К счастью, ты меня услышал, иначе быть беде. Меня этот ответ еще больше озадачил. Сердцем чувствовал, что-то не так. Дно нефритового гроба очень толстое, да еще два тела вплотную друг к другу, и лунный свет совсем не яркий. Какой бы п р о з р а ч н о й ни была плита, невозможно увидеть, что происходит над телами. Я снова посмотрел на толстяка. Он все еще внимательно изучал ключ. В этом тоже было что-то странное. Я уже достаточно познакомился с его характером. Даже если он и не понимал х а н ж о у с к о г о диалекта, на котором я говорю, он все равно давно бы уже перебил нас. А он продолжает упорно смотреть на ключ, как будто вокруг него ничего не происходит. Я вылез из нефритового гроба и похлопал толстяка по плечу. Просто хотел проверить его, но не ожидал такой резкой реакции. Он моментально разозлился и зарал: о "Ты тупой малолетка! Я лгал тебе!" И подняв короткий меч, он бросился на меня. Я п е е ш е л отступил на несколько шагов и крикнул: "Ты что делаешь?" Его глаза налились кровью. Не слушая моих слов, он пытался достать меня клинком. Все его движения были быстрыми и четкими. Если я не убегу, он легко меня убьет. Я развернулся и побежал вниз по каменным ступеням. Толстяк закричал: "Беги, беги, не уйдешь!" и бросился следом, скрежеща зубами, словно гнался за убийцей своего отца. Я в отчаянии бежал прочь от нефритового гроба. Толстяк, хоть и выглядел крупным, но бегал очень быстро. Каменная тропа была очень короткой. Довольно быстро я достиг алтаря у стены. Проход за ним был засыпан землей, а вокруг змеились лианы. Если наступлю, то снова придется висеть сосиской на дереве. И тем не менее я сомневался, что он злой дух. Да, он пытается убить меня, но не слышал, чтобы духи для этого клинки использовали. Бежать больше было некуда. Я притормозил и закрепил пояс на руке, как кнут. Толстяк бросился вперед. Я укусил его за руку. Мне все равно, призрак он или человек. Я хочу напасть первым. Он закричал от боли и выронил меч, а я отбросил его подальше. ноудачный момент для нападения я упустил толстяк прижал меня к земле и сказал ё тебя у д а в л ю гад и сдавил о мне горло я же поспешил захлестнуть его шею поясом думая хочешь по плохому пусть будет так а вообще вот зачем мне с тобой драться то я затягивал пояс вокруг его шеи он все сильнее сдавливал мне горло Мы боролись из последних сил, стремясь удавить противника прежде, чем задохнуться самому. Толстяк не разжимал рук, мой язык уже распух и не помещался во рту, но я не обращал внимания на свое состояние и затягивал пояс все сильнее. К сожалению, древние вещи часто только кажутся хорошо сохранившимися. В какой-то момент толстяк напряг шею, и пояс порвался. Сам ремень был сделан из воловьей кожи, а на нем были закреплены тонкие бронзовые пластинки. Когда кожа лопнула, эти пластинки попадали мне на лицо. Одна из них с выгравированным заклинанием упала мне прямо в открытый от удушья рот. Я почувствовал горечь, проникающую глубоко в горло, потом вспомнил, что пояс был снят с м е р т в е ц а и задохнулся от отвращения. а затем словно облако тумана спустилось сверху и полностью о к у т а л о меня. Я провалился в темноту, но сознание не потерял. Сбитый столк у, я не мог понять, неужели толстяк так быстро меня задушил? Потом я почувствовал, что горечь в о рту становится все сильнее. Обстановка вокруг меня постепенно кажется все более четкой и реальной. Внезапно я очнулся. Я оказался в нефритовом гробу. Я все еще был в объятиях покойницы, а толстяк душил меня там, и глаза его светились зеленым светом. И ключ все еще был в о рту покойницы. Бред да и только. И тут я понял, это все было галлюцинацией. Я посмотрел на тело зеленоглазого лиса. Его маска все еще лежала на земле. А глаза повернулись в мою сторону и снова смотрели в упор. Мое сердце не хорошо т о л к н у л о с ь в ребра. Сказал же мне толстяк не смотреть. Глаза этого лиса были невероятно злые, а толстяк был так с и л е н Даже если я приду в себя, он все равно меня задушит. Я п о ш е в е л и л языком и понял, что пластина во рту почти растворилась. И тут мой взгляд упал на шкатулку из пурпурного золота в руках Лиса. Я особенно ни о чем не думал, когда протянул руку, схватил драгоценность и п о д н с к г о л о в е т о л стека, собираясь ударить. Он окончательно расверпел, е рычал и сжимал руки на моей шее. Какого чёрта ты пытаешься убить меня? мысленно спрашивал я. Сердце снова гулко стукнулось в ребра. В его глазах была только жажда убийства. Я был просто ужасен. Я тоже не собирался легко сдаваться, но силы мне явно недоставало. Из последних сил я ударил толстяка шкатулкой. Он закатил глаза и свалился рядом со мной. Я упал навзничь, чувствуя, что могу свободно дышать, и выплюнул кровь. И тут... Не в силах себя удержать, я снова посмотрел на зеленоглазого лиса. Глаза его расширились, и мой разум снова начал путаться. В спешке я не задумывался о том, что будет чувствовать толстяк, если очнется. Просто толкнул его на труп лисы. Он мужик крупный, запросто придавил мертвеца, и тут же странное чувство нереальности исчезло. Я потер шею, все еще ощущая пальцы толстяка на своей шее. Все тело ужасно болит. Зеленые глаза этого мертвеца с мордой лиса просто ужасают своей гипнотизирующей силой. Если бы я случайно не проглотил кусок брони с его пояса, быть бы нам с толстяком такими же трупами. Шкатулку пурпурного золота я все еще сжимал в руке. Присмотревшись к ней, я увидел маленькие з а м о ч н ы е скважины. Взглянув на род покойницы, я подумал: нельзя ли использовать этот ключ, чтобы открыть шкатулку. Примечание переводчика: Инси ь Баудзи. Дословно: Ин ь Запад, Драгоценность Императора. Полагаю, Ин ь это обращение к злому духу. Запад по фэншуй символизирует благотворную энергию ци, а под драгоценностью императора может подразумеваться жемчужина мудрости. Таким образом, это заклинание отпугивает злого духа, угрозы направить на него сбалансированную мудрым заклинателем энергию ци, что его уничтожит или лишит сил. Глава двадцать вторая. р а з л о ж е н и е прекрасного трупа. Шкатулка пурпурного золота казалась тяжелой. Она немного похожа на покрытую серебром ступу, покрывающую восемь сокровищ Будды, но была она много меньше. Да и не было в то время в Китае буддизма, а внутри нее определенно нет никаких реликвий. Я потряс шкатулку, прислушался, не было ни звука. А не тали эта печать демона, о которой говорил толстяк, подумал я. Ключ все еще оставался в о рту покойницы. Я устроился поудобнее, сделал глубокий вдох, просунул два пальца ей под язык, зажал ключ и осторожно потянул его. Прежде чем ключ полностью выскользнул из ее рта, я заметил очень тонкую, как шелк нить, привязанную к ручке ключа и т я н у щ у ю с я в глуби горла. Понятно, что не все так просто. Похоже, что-то было привязано к ключу. Дед рассказывал, что во времена династии Шан китайские мастера умело устанавливали арбалеты в мертвые тела. механизм которых активировался натянутой золотой проволокой, когда дауму вынимал нефритовые предметы или бусы из рта или ануса мертвеца, нить натягивалась, механизм приводился в действие и арбалет стрелял. Избежать стрелы арбалета было очень сложно, так как расстояние между покойником и живым человеком всегда было небольшим. Многие дауму погибли от таких ловушек. Я о щупал живот покойницы. Как ожидалось, пальцы мои почувствовали очертания твердых предметов. К счастью, я не привык торопиться и всегда осторожен. Боюсь, если бы ключи доставали импульсивный толстяк и азартные паньзы, то они были бы уже мертвы, потому что не успели бы вовремя заметить ловушку. Холодок пробежал по моей спине, п р и м ы с л я х обо всех этих приспособлениях, созданных специально для уничтожения дауму. Нить, привязанная к ключу, была сделана из золота, ее можно тянуть и легко согнуть. Ногтем я сразу порвал нить, вынул ключ и вставил в замочную скважину шкатулки. Разумеется, это у меня получилось легко. но я же не знал, вдруг в ней тоже спрятаны какие-то механические ловушки, потому решил пока не открывать. В этом мгновении я заметил, что тело прекрасной покойницы стало меняться. Я ужаснулся, когда ее лицо сморщилось, как засохший апельсин, а шея съежилась. За несколько секунд красавица превратилась в отвратительный труп. Я лишь слегка дотронулся до руки на моем плече, и она сломалась, а иссохшее тело упало на нефритовую плиту, продолжая съеживаться. Я был в шоке. Наверное, самоцветы на этом ключе обладали каким-то бальзамирующим действием, но думать об этом не хотелось. Я убрал всю свою добычу в сумку, решив, что не стоит здесь долго находиться, и направился к толстяку, чтобы унести его отсюда. Ему здорово от меня досталось. Я несколько раз похлопал его по плечу, но он продолжал лежать без движения. Не могу же я тут бесконечно тормошить его. Я потряс его за руку и прикрикнул: "Вставай", но реакции не было. Тогда я присел на корточки и взвалил его себе на спину. Толстяк был таким тяжелым, что меня от напряжения чуть к р о в ь горлом не пошла. Я мысленно покачал головой и пошел прочь, на каждом шагу недобрым словом поминая его предков. К счастью, каменная тропа была короткой. Я быстро дошел до середины, где лианы уже не закрывали обзор и увидел скалу с уступами. Третьего дяди и паньзы там не было. Мне показалось, что лучше было бы вернуться и поискать другую дорогу. Я подтащил толстяка к нефритовой плите, положил его на гроб и хотел передохнуть, но увидел, как третий дядя появился из прохода в скале ближайшего к земле. Дядя очень хорошо знаком с принципами ц е м е н ь д у н з я Ему было легко найти выход из этого лабиринта. Я испугался, что он меня не увидит, поэтому замахал руками и крикнул: "Третий дядя, я тут!" Он, заметив меня, хотел улыбнуться, но вдруг его лицо помрачнело. Он указал мне за спину. Я оглянулся. Толстяк уже не лежал, а сидел, а сзади, опираясь на его спину, маячил труп зеленоглазого лиса и холодно смотрел на меня. Примечание переводчика: ступа буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания. Обычно имеют монолитную форму, но встречаются и ступы, имеющие внутреннее помещение. Изначально ступа выполняла функции реликвария, в данном случае речь идет о восьми сокровищах Будды, м о щ а х святого, оставшихся после его кремации. На мощи Будды претендовали восемь провинций Индии, потому они были разделены на восемь частей, погребены восемь урн, которые поместили в основании ступы. В этой главе лишь только упоминается о восьми сокровищах Будды в начале, но к сюжету романа они не имеют никакого отношения. Автор именно так озаглавил эту часть: «Восемь сокровищ». Однако в английском переводе эта глава называется «Разложение прекрасного трупа». Цемень д у н з я дословно, «Уход через чудесные врата». Самый высокий уровень в китайской метафизике. Это очень сложная система, из которой произошли и фэншуй, и бадзы, четыре столпа судьбы. Это искусство было одним из самых больших секретов в Китае в древние времена. Только избранные и приближенные императора получали возможность изучать это искусство. ц е м е н ь Дунзя был впервые использован в военных делах. С помощью этой техники можно сравнить силы противника с собственными силами, можно проанализировать сильные и слабые стороны обеих сторон и выяснить лучшие направления для атаки или защиты. правильное время для действий и наилучшую стратегию для получения наилучших результатов. Анализ ц е м е н д у н ь з я может указать на лучший способ закончить войну и достичь мира путем переговоров, чтобы иметь наиболее благоприятные условия. Позднее технику ухода через чудесные врата стали использовать не только в военном деле, но и как искусство, позволяющее избегать неудач и препятствий. разрабатывать стратегию действий и принимать решения, ведущие к успеху. Техника цимень дунзя дает возможность отслеживать благоприятные потоки энергии и действовать с использованием их поддержки. Цимень дает возможность действовать осознанно, избегая опасностей и выбирая наилучшее время и направление для решения любых вопросов. Однако в реальности очень многие мастера цимень всего лишь шарлатаны, использующие не настоящую секретную технику, а всего лишь ее выдуманное подобие. По сути, эту науку можно считать мифической.